Километр — это много. С поезда сошли трое — Маруся с ольвенком и женщина. Поезд уже пошел, а проводница все скидывала женщине — мешочки, узелки, сетки, коробки. — Тоже в гости едет, — поняла Маруся. Женщина с подвода махнула рукой, и Маруся потянула за поводок остановившуюся по нужде Симбу. — Как барыня с собачкой, — застыдилась Маруся. Еще в поезде Маруся заставляла себя видеть Симбу собакой, но теперь поведение заграничного зверя вносило сомнения Не поверят, что собака, да и так засмеют, и этак. Маруся тянула Симбу к лошади, издали вглядывалась стоящую под воду женщину. — Что-то не признаю, никак не припомню, — гадала Маруся. Подойдя ближе, спросила, — Вы за мной? — Не, за ней. — То сестра моя из города приехала. Придержи к вожжи, я ей пособлю. Видишь, как отарилась, и рук не хватает. — Вы недорушена? — спросила Маруся. — Дальше, — ответила женщина, — садись под брошу. Пока укладывали поклажу, Симба тянулась к лошади, а та переминалась с ноги на ногу, прижимаясь к противоположной от льва оглобли. Маруся кряхтя подсадила тяжелую Симбу в подводу, а женщина с поездой говорит — «Да что ты, бабонька! Никак ехать она будет. Пусть пробежится!» Маруся растерялась. «Ешь, зверю какой!» — сказала женщина-возчик. «А видно, маленький, косолапит. Кто это?» «Да песик!» — ответила Маруся. «Сын уехал в отпуск, просил доглядеть». я видел такого, да не припомню, где!» А Маруся про себя подумала. вести им где? Или по телевизору, или в зоопарке?» Женщина покачала головой, чмокнула лошади и сказала, «Все, на матерей валят детки, и внуков, и собак, мать все стерпит». Ехали быстро, лошадь бежала скорой рысью, иногда пускалась вскачь. Симба пыталась поймать ее хвост, а женщина-вощик глядела на большую кошачью лапу, задумалась и сказала, «Пес твой с корову вымахает, глянь, лапы больше, чем копыта у коня». И вдруг не считаясь с преклонным возрастом, Маруси сказала, «Не по себе мне, что от девка от твоего песика. Глянь, как он на лошадь глазами зеленит. Слезай-ка, а лошадь хрипеть начала». Уже отъезжая, еле сдерживая рвущуюся лошадь, крикнула, «Темнишь ты, бабонька, темнишь! Да не на ту напала!» Осталась Маруся на дороге с вещами и львенком. Взяла тяжелую сетку с консервами, чемодан в руки, пошла вперед к дому. Метров пятьдесят пройдет, эту поклажу оставит, идет за другими вещами, так и переносит. Симба то в траву носом зарывается, то за дерево забежит, хвост кверху и кругами на одном месте носится, как телка весной на выпасе На муравейник наскочила, наверное, запах ей муравьиной по душе пришелся, а может быть, куча показалась удобной для отдыха. Только Симба вокруг муравейника обижала и завалилась с разгону на под ее тяжестью купол. Лапы, голову и хвост в истоме вниз свесила, от удовольствия глаза закрыла. Маруся покричала, позвала львенка «Да куда там!» Ошалела на свободе от воздуха и простора, не слышит. Раньше бы Маруся посмеялась, а теперь тянет тяжелую поклажу, Не то что за львом смотреть, на родные места взглянуть не досуг. Тут Симба как заревет, в траву кинулась, через голову кувыркается, за живот себя кусает и рычит по-взрослому. Маруся испугалась, озверела львица. Успокоится ли все ж зверь, не пес какой-нибудь? Вдали за лесом бык заревел. А над лесом воронье поднялось, закричало, собралось в стаю, кружит над львенком. Скоро к ним примкнули галки, сороки, потом дрозды. «Признали в ней льва», — решила Маруся. «Наверное, из зимы помнят. Видно, от львов там в Африке страху натерпелись, а может, у кого лев съел родственника». Тут скворцы подлетели, и стая превратилась в тучу. Над Симбой снижаются, клюют, брызгают пометом. Симба перестала реветь, к Марусиным ногам жмется, мешает идти. Тихонькая, жалкая, белым птичьим пометом залита, как белилами.